Глава восьмая. Степан. Втягиваю в дом два чемодана со шмотками младшей сестры. Еще два прикатит отец. Он во дворе загоняет тачку в гараж. Когда мы ждали багаж Ди, я не думал, что половина курсирующих на ленте баулов принадлежит моей сестре. На вопрос, для чего есть столько вещей, если она прилетела всего на неделю, Диана ответила в свойственной ей манере — Я что, должна каждый день ходить в одном и том же? И не завидуй так громко. Закрываю за нами дверь и смотрю на сестру, падающую на пуф в прихожей. Ну и жара очокнуться можно. Ди стягивает с головы шляпу и бросает ее на пол. В аэропорту, куда мы поехали вдвоем с отцом, чтобы встретить Ди, я долго ржал над ее головным убором. Из гейта Ди выплывала так, что под полями ее шляпы Уместились два корейца, выходящие следом, а внимание всех встречающих и провожающих аэропорта мгновенно переключилось на сестру, поскольку в нашем небольшом южном городке так не ходят. Но Диане, конечно же, до звезды. Mm -hmm. Сестра тянет носом ароматы, доносящиеся из кухни, и сбрасывает босоножки на бесконечной шпильке. «Пахнет фирменной игнатовской курицей», — хохотнув, заключает Ди. Оно так и есть. С раннего утра все на ушах. Принцесса же должна приехать. Мать даже близнецов припахала помогать готовить. И Сара тоже должна была. По крайней мере, я оставил ее с матерью, потому что они хотя бы как-то контактируют на иврите. «Дочка, приехали!» — появляется мама. Дианка влетает в расправленные в стороны руки мамы, А я смотрю и поражаюсь, когда моя младшая сестренка успела так повзрослеть. Ди девятнадцать. И я больше не вижу в ней той мелкой щекастой рыжей девчонки, строящей по стойке смирно всю нашу семью. Я вижу взрослую, яркую, кудрявую девушку, строящую по стойке смирно, любого попавшего в зону ее очарования. Они с мамой раскачиваются из стороны в сторону, как подружки. Они абсолютно не похожи между собой. Ди вообще ни на кого не похожа в нашей семье. Но мама рассказывала, что ее еврейская бабушка по отцовской линии была рыжей. «Герман, малыш, привет!» Через плечо мамы Диана замечает еле выползающего на брюхе бульдога. Но, услышав голос сестры, срывается с места с такой скоростью, что оставляет после себя следы, как от отжженных покрышек. Никогда не видел, чтобы Герман так бегал. «Что это с ним?» хмурится Ди и поворачивается ко мне. «А я?» «Я ржу. Год назад Ди случайным образом забыла бедолагу в погребе. Я как раз приезжал на летние каникулы. Парень просидел в темноте и холоде несколько часов, и, думаю, после этого его психика слегка пошатнулась. Следом за Германом из кухни вываливаются близнецы. «Полундра, сушите весла! Диана приехала!» Ржет, кажется, Пашка. «Шухер, пацаны, сейчас рванет!» Поддерживает его второй. «Я культурно и вежливо прошу вас обоих исчезнуть из поля моего зрения!» Закатывает глаза Ди, а затем обращается к матери. «Мам, ты чем их кормила? Дрожжами?» Чем удобряли, то и выросла. Улыбаясь, мама игриво пожимает плечами. «Жесть!» Брезгливо морщится Ди. «Их же не прокормишь!» э, мы два растущих организма!» Возмущаются близнецы. «Вы два растущих дебилизма!» Фыркает Ди, а мама опреченно качает головой. Ну, началось. У близнецов и Дианы три года разницы в возрасте, и все детство прошло в их вечных припираниях. Но пацанов двое, а Ди одна. Но это не мешало ей даваться просраться обоим. «В принципе, у нас с Софи было так же, но я уступал сестре». «Мам, заметь, она первая начала», — жалуется Мишка. «Диан, а ты корону привезла?» — подкалывает сестру Павел. «Она всегда на мне». Ди делает движение руками над головой, словно поправляет корону и высокомерно задирает подбородок. «Но в данном случае к сестренке не подкопаешься. В восемнадцать лет моя сестра получила титул «Мисс Поволжья». После этого она заключила контракты с модельным агентством и брендовым салоном одежды в Москве, став их эксклюзивным амбассадором. Сегодняшняя жизнь Ди — это постоянные перелеты, фотовспышки, позирование, локации и восхищенное внимание. Короче, то, к чему принцесса привыкла с детства. «Дашь погонять?» — хохочет Пашок. «Облупишься, закатай губу!» «Диана, мальчики, перестаньте!» Шутливо сокрушает с ума. «Ты не настолько красивая, чтобы так хамить!» Близнецы отбивают друг другу пятюню. Диана кривится. «О, ваше чувство юмора может порезаться!» Парирует Ди. «Да ладно, засранцы, идите сюда!» Расправляет руки, в которые близнецы мгновенно влетают. Дианка заливисто визжит, когда братья начинают подбрасывать сестру. «Что здесь происходит?» Сонька замирает на лестнице, а затем, увидев нашу компанию во главе с принцессой, срывается вниз галопом «Дианка!». Девчонки обнимаются и расцеловывают друг друга в щеке. Близнецы присоединяются к ним и, образовав кольцо, мои братья и сестры утыкаются лбами весело щебеча. Оборачиваясь, наблюдая за тем, как с отца стекает трепота, когда он вкатывает чемоданы «Ди». Взглянув на своих дуркующих взрослых детей, отец мягко улыбается и подходит к маме, обнимая за талию. «Не сдерживаюсь, подхожу и заключаю обоих в объятия. Черт, мне так кайфово! Как же я скучал по этому игнатовскому семейному идиотизму и теплу! В Израиле мне начало казаться, что я очерствел. Оказалось, мне просто нужно было вернуться домой. Иногда нужно вернуться домой». «Разве в семье был еще один ребенок?» Диана смотрит поверх головы Сони. Мы все замолкаем и прослеживаем за ее взглядом, который обращен на переминающуюся у лестницы Сару. Я отрываюсь от родителей и подхожу к своей девушке, с которой за эти дни у нас образовалось перемирие. А все потому, что эти дни я проводил время с ней. Мы покатались на речном трамвайчике, я познакомил ее с нашим городом и свозил на байк-шоу. Но самое главное, основной раздражитель Сары и мой личный кошмар уже несколько дней не появлялся в нашем доме. Не скажу, что меня это корежит, но зараза злит, когда, занимаясь сексом с одной, я захнах кончаю с другой. За это я чувствую вину перед Сарой. Беру девушку за руку и заглядываю в ее лицо. Оно еще бледное, но уже не зеленое. В этом я виноват тоже». Позавчера траванув свою девушку арбузом, который взял, как сказала мать, в непроверенном месте. «Мне-то пофиг, я как мясорубка», а Саре досталось. «Диан, моя девушка Сара», и пока у Ди от удивления вытекают глаза, на иврите представляю Саре свою младшую сестру. «Девушка? А с Юлькой чё?» — брякает язык без костей Ди. «Твою же мать!» Вся легкость, возникшая минутой ранее, улетучивается мгновенно, образуя в груди вместо себя черную дыру. «Диана!» — пихает ее в плечо мамы и смотрит осуждающе. «Наима и Ратха, Приятно познакомиться!» — машет сестре Сара. «Хай!» — Натянуто улыбается Ди и смотрит на меня так, что я понимаю. «С Дианой Сари не светит тоже!»